задержался в Куско, чтобы назначить здесь своего преемника, прежде чем спускаться к манти. Далее он оставил указание, как после его ухода поддерживать линию Орихонес, после чего соединился со своими людьми и навсегда удалился в океан. Очень похоже, что легендарный бог большоуких Тики отплывший от берегов Перу и тики, большеухие, приведшие, согласно маркистскому мифу, людей в Полинезию, один и тот же легендарный персонаж. Однако только на Пасхе растягивание ушных мочек играло такую же социальную роль, как в древнем Перу, и только здесь реалистичные предания утверждают, что длинноухие прибыли вместе с отрядом короля Хотоматуа из большой страны на востоке. Если не считать статуй среднего периода, ни один памятник некогда высокой пасхальской культуры не пользуется такой известностью, как дощечки с резными письменами, известные под названием кохау ронго ронго Они висели на крышах всех лачуг, когда на Пасху прибыл первый миссионер, но по его приказу большинство дощечек сожгли, другие спрятали в тайных родовых пещерах, где они сгнили, и лишь несколько штук были спасены для потомства. Все первые миссионеры зафиксировали, что даже самые развитые и сведущие пасхальцы не могли объяснить смысл хотя бы одного из выгравированных на дощечках знаков, не могли даже изобразить и диаграммы самые простые слова. Они знали, что на каждой дощечке запечатлен определенный текст, но который текст на какой дощечке, здесь мнения расходились. Читали знаки не так, как обычно читают, а на распев. Благоговейно копировали старые письмена на новых дощечках, почитая их ценнейшими магическими предметами. Два пасхальца, приехавшие работать на Таити, объявили себя грамотеями, умеющими читать ронго ронга Одного поймал на жульничестве Крофт, пасхалец три воскресенья подряд читал одну и ту же дощечку и каждый раз иначе. Другой по имени Меторо, Приглашенный в резиденцию епископа Жосана, 15 дней импровизировал бессвязные и бессмысленные тексты по немногочисленным идеограммам на пяти маленьких дощечках. Доверчивый епископ заполнил его выдумками 200 с лишним страниц, но ловкий Метора выкрутился, заявив, что большинство слов не выгравированы на дощечках, а потому невидимы. Тем не менее епископ попытался составить каталог ронга-ронга где, например, пять разных знаков обозначают фарфор, о котором пасхалец до прибытия на Таити не слыхал. В переводе хитроумного метора один знак означал «он открывает фарфоровую супницу», другой «три мудрых короля», третий «лодка», которая хорошо качается с человеком и перьями. Разумеется, при соединении этих знаков получалось полнейшая бессмыслица. Каким-то образом листы жасанам каталога попали на остров Пасхи, пасхальцы очень им обрадовались и с помощью приезжего проповедника переписывали их как священные тексты, чтобы спрятать вместе с языческими реликвиями в родовых тайниках. Существование этих фамильных ценностей было обнаружено только в 1955-1956 годах, когда членам нашей экспедиции впервые позволили ознакомиться с некоторыми из них. В частности, мы впервые приобрели постмиссионерскую рукопись, куда были добавлены страницы с подлинными племенными преданиями. Впоследствии из пещер извлекались и другие рукописи. Тем временем Бартель выступил с сенсационным заявлением, будто ему удалось расшифровать письмена Ронга-Ронга. Изучив в конгрегации Святого Сердца в Риме записки Жассана, включающие текст, придуманный меторо, Он прогремел на весь свет, объявив, что эти материалы позволили ему читать дощечки. По его словам, на них сообщалось, что первые пасхальцы прибыли с острова раи примерно в XIV веке. До Бартеля доктор Кэрол тоже заявлял, что может читать дощечки. На самом деле он просто повторил записанное Томпсоном древнее предание о том, что первопоселенцы пришли со стороны Южной Америки, поскольку они плыли в сторону заходящего солнца. Когда же работавшие на Пасхе археологи Меллой, Шольсволд и Смит предложили Бартелю опубликовать дословный перевод хотя бы одной дощечки,